глава 27. утром Зворыкина начала собираться на работу но пришел валерий иванович и просил еще пару дней посидеть в этой квартире сам же он уже созвонился со знакомым следователем фсб и сообщил что у него имеется материал собранный на убитого бизнесмена его попросили приехать в управление но тут же перезвонили и сказали что необходимо срочно приехать в загородный дом белканова где с раннего утра проводился масштабный обыск Узнав, что Зварыкина спешит на работу, он запретил ей выходить из дома и попросил Николая проследить за этим. Коля и сам готов был улизнуть, но теперь и ему пришлось остаться. Можно, конечно, поработать дома, но Лена решила приготовить обед, предполагая, что завтра они с мужем поедут за Петькой, привезут его и все вместе сядут за стол, будут разговаривать, делиться своими планами. Вскоре на кухню перебрался и муж. предложил свою помощь, но Лена отказалась. Тогда он притащил свой компьютер, установил его на подоконнике, примостился рядом и начал просматривать какие-то статьи. Зварыкиной, конечно, было немного тесновато, но она была счастлива от того, что он рядом, что он иногда комментирует вслух только что прочитанное, словно делится самыми важными новостями. При такой схеме беспроводной передачи энергии не получится. Разве что сможете подзарядить свой мобильник, сэкономив полметра провода. А вы, мистер, лжете. Тесла ничего подобного не утверждал. Обоим было хорошо и спокойно. Словно никаких неприятностей не было. И впереди такая же прекрасная жизнь, какая была раньше, только еще лучше. Потом тишину нарушил звонок мобильного телефона Коли. Зворыгин посмотрел по сторонам, но звонок раздавался из глубины квартиры. Николай поднялся, отправляясь на поиски телефона. «Мобильник в кармане пиджака, а пиджак в комнате на спинке стула», – подсказала Лена. Вскоре муж вернулся с молчащим телефоном в руке. «Незнакомый номер», – объяснил он, но телефон зазвучал снова. Коля пожал плечами и все же решил ответить. Что ему сказали, Лена не слышала, но муж тут же прикрыл телефончик ладонью и объяснил. «Это Пушкин». И тут же включил громкую связь, чтобы жена слышала весь разговор. «Коля, надо срочно встретиться и поговорить!» Судя по голосу, депутат был взволнован. Николай посмотрел на Лену, она энергично помотала головой. «Если только через пару дней?» После некоторой паузы согласился Зворыкин. «Ты же понимаешь!» «Какие пару дней?» – закричал старый друг. «Каждая минута может стать последней!» Я знаю, кто организовал все эти убийства, и теперь моя очередь. То есть я ни при чем, но я теперь все знаю. А эти люди в курсе. В курсе, что ты знаешь, уточнил Николай. Ну да, и теперь опасность грозит мне, не тебе, если ты не поможешь. То есть не ты, но ведь у тебя есть человек, который может помочь. Тот, который имеет связи. Он тебя вытащил из тюрьмы. Мне надо с ним срочно встретиться, чтобы он и мне помог». частным образом. Я с ним виделся на вашей даче, но телефонами тогда не успели обменяться. Ирина тогда мешала нашему общению. А теперь она меня предала. Меня все предали. Одна надежда на тебя и осталась. Мне эта встреча может жизнь спасти. Хотя... Владимир выдохнул и снова глубоко со стоном вздохнул. — Так ты хочешь встретиться со мной или с ним? — спросил Зварыкин. — С ним, с тобой. С надрывом продолжил Пышкин. Мне помощь нужна. Я слишком много знаю. С ним, конечно, ты-то чем мне можешь помочь? Похоже было, что он хотел только одного остаться в живых. Хорошо, я свяжусь с Валерой, пообещал Николай. Где ты хочешь встречаться? Пока не знаю. Я стараюсь не сидеть на одном месте. Ведь я человек публичный, меня все узнают. И не звони мне. Я приобрел несколько сим-карт, каждую на один звонок. Сам с тобой свяжусь. И Пышкин тут же отключился. «Похоже, что Володя серьезно влип», — заметила Лена. «Он не то что испугался, он в панике. И ведь ни слова не сказал о том, что эта встреча может быть опасной для тебя». «Не я-то каким боком в их делах?» — удивился муж. И набрал номер, с которого ему только что звонил депутат. Однако Пышкин уже отключил свой аппарат. «Что будем делать?» — спросила Лена. «Сама-то она уже знала». что срочно надо звонить Валерию Ивановичу. Знал это и Владимир. Не в полицию же, где наверняка скажут, что уважаемый человек, если у него есть какие-то основания беспокоиться за свою безопасность, должен обратиться к ним с заявлением лично. А еще лучше, пусть свяжется с Федеральной службой безопасности. Николай молчал, но когда она спросила, что делать, кивнул. Все-таки они понимали друг друга без слов. Заварыгин связался с Валерием Ивановичем, и тот попросил, чтобы они оставались пока дома. Он подъедет через час, дождется звонка Пышкина, а там уж вместе решат, как поступить. Почти сразу через шкаф в квартиру проникла Ася. Валера просил, чтобы я с вами посидела какое-то время. А женщины начали заниматься приготовлением обеда. Николай почувствовал себя лишним и ушел вместе со своим компьютером. Ася, как всегда, молчала, но пару раз подходила к окну, видимо, пытаясь поймать момент, когда вернется ее друг. А ведь он уверял меня, что девушка хочет его убить, вспомнила Зварыкина и удивилась тому, что умный и рассудительный человек может представлять себе всякую чушь. Неужели влюбленный человек сам придумывает себе преграды для того, чтобы не быть счастливым? Только ли от того, что боится быть в очередной раз обманутым? Страх измены страшнее самой измены. Лена наблюдала за девушкой, понимая, что и она влюблена, и боится, вероятно, того же самого. Потому что кроме любви ее ничего с этой жизнью не связывает. Валерий Иванович появился внезапно. Позвонил в дверь. Зворыкина пошла открывать. Ася следом за ней. Чтобы успеть проскочить в ванную и посмотреться в зеркало. Адвокат вошел и покрутил головой, словно кого-то ища. снимая обувь, начал рассказывать. «Очень удачно съездил. У ФСБ и без меня много чего на убитого Белканова. Но то, что я им сообщил, не помешает. Дом, конечно, у него шикарный был. Но с собой его не утащишь. К слову, когда госбезопасность пришла туда с ордером, в дверях застали девушку с двумя чемоданами. Молодая актриса сообщила, что дружила с Артуром Мусаевичем, а теперь торопится на съемки». В чемоданах ее личные вещи. Попросили открыть. И тут выяснилось, что среди ее вещей трое мужских золотых часов, несколько цепей, мужских перстней, крестов, зажигалок, портсигар с камнями, общим весом килограмма на два. Девушка объяснила, что это подарки ее друга. Больше в доме никого не было. Ни прислуги, ни охраны. Все успели смыться, но покопались в вещах хозяина основательно. Но главное осталось. У Артура Мусаевича, как оказалось, была обширная видеотека. Он очень любил сниматься и просматривать самого себя. Но очень много материалов, снятых на видеорегистратор. Это беседы с чиновниками и нужными людьми, которые думали, что уж в машине съемка не ведется. А потому беседовали о самом насущном, называя цены за свои услуги, фамилии участвующих в махинациях людей. И главное, я нашел видео со свадьбы, которое он хранил, по всей видимости, в память о своем боссе и друге, которого сам и убил. В конце торжества, когда большая часть гостей уже разъехалась, а оставшиеся лыка не вязали, мужчины вели пьяные базары, а их подруги распихивали по пакетам и сумкам бутылки с дорогим алкоголем, контейнеры с икрой и осетриной. Именно тогда прозвучал выстрел. На записи хорошо слышен выстрел, видна и реакция людей, среди которых нет Белканова и Гребенюка. А ведь они уверяли, что, находясь в общем зале, услышали какой-то громкий хлопок и сразу кинулись выяснять, что произошло. В действительности никто никуда не побежал, но разве что некоторые поспешили исчезнуть. Потом появились Гребенюк и Белканов. «Белканов был в белом пиджаке», — уточнила Ася. Он вернулся в зал в темной расстегнутой рубашке, увидел висящий на спинке стула чей-то пиджак, спросил у гостей, чья это вещь, и, не дожидаясь ответа, надел. А Гребенюк что-то в этот момент засовывал в большую сумку, предварительно вынув из нее пакеты со свадебными подарками. Я думаю, что он прятал белый пиджак со следами крови. И никто, ни Белканов, ни Гребенюк не сказали, что их друг убит. Потом Гребенюк, увидев, что попал в кадр, крикнул оператору «Вырубай! Сейчас получишь свои бабки и вали!» На этом запись и обрывается. Но все основания для пересмотра дела имеются. Слава богу! – обрадовалась Лена и обняла Асю. Теперь она не сомневалась, что все закончилось для них. На какое-то время они соприкоснулись с миром, в котором обитают люди, другие люди, живущие ради денег и власти, готовые совершить любое преступление, чтобы оказаться на самом верху. Среди таких же алчных и подлых, не уважающих друг друга и ненавидящих народ, который они обирают. Сейчас позвонит Володя Пышкин. Они встретятся с ним, он все расскажет. И тогда можно будет не прятаться в чужих квартирах, а вернуться домой, в свою привычную жизнь, где нет места злобе и предательству. Зварыкина посмотрела на Валерия Ивановича, который почему-то оставался серьезным. «Какие-то еще неприятные новости?» – спросила она. «Не знаю даже», – ответил адвокат. «Начали проверять хозяйственную деятельность фирмы Белканова. Понятно, что деньги сливались, обналичивались, но делалось все очень грамотно. Официально они направлялись на инновационные исследования, небольшую организацию, которая занималась и занимается научно-техническими разработками». Документально все чисто, заказы на разработку, договоры подряды и субподряды, привлечение специалистов, экспертизы, акты выполненных работ, переводы средств, огромных средств, я вам скажу. Учредителями этой организации с непритязательным названием «Инновационные технологии» являются всего два человека. Это, естественно, сам Белканов и некий Николай Зварыкин. «Я?» – удивился Коля. «Ну откуда?» – «То есть каким образом?» это еще не все. В уставе инновационных технологий есть пункт, согласно которому в случае выхода одного из партнеров из состава учредителей, второй выплачивает его долю в соответствии с рыночной стоимостью акций. А в случае смерти или гибели одного, второй получает его долю безвозмездно. А наследникам, если таковые объявятся, он обязан вернуть половину уставного капитала, то есть 25 тысяч рублей. Зварыкин стоял пораженный. «Впервые слышу, я ничего такого не подписывал». «Это не важно», – отмахнулся адвокат. «Предприятие зарегистрировано законным путем. Подписи за тебя по доверенности ставил другой человек». «Важно другое. Тот, кто придумал эту штуку с вымогательством и твоим задержанием, ничего не знал про инновационные технологии. А самому Белканову не было никакого смысла устраивать этот спектакль». потому он и хотел прикрыть это дело без огласки. «Погодите!» – замахала руками Лена. «Раз все так, то получается, что самым заинтересованным человеком в убийстве Белканова является...» И она замолчала, потому что поняла, что хочет сказать то, о чем все уже давно догадались, но все равно продолжила. «Мой Коля, что ли?» «Получается», – согласился Валерий Иванович. «По крайней мере, у следствия только одна версия». Тем более, что Зворыкин по годовым итогам регулярно получал свою долю прибыли, равную доле Белканова. Деньги переводились на его счет Пражского отделения банка Чешска Спарителна. «Да я в Праге-то был всего один раз, года три назад», – рассмеялся Николай, – «и то пару дней всего. На конференции вместе с академиком Верзильцевым прочитал там наш совместный, мягко говоря, доклад, и все». «Ну вот именно тогда счет и открыли», – подтвердил адвокат. Николай хотел возразить, но промолчал и посмотрел на жену. А Валерий Иванович продолжал. «Деньги со счета снимались постоянно. В последний раз как раз перед тем, как ты залез в чужую машину. Причем сняли именно 5 миллионов евро. Какие-то покупки оплачивались с этого счета. Кстати, был оплачен участок земли с домиком неподалеку отсюда. Дом, конечно, не такой шикарный, как у Белканова, но зато участок земли полгектара с выходом к озеру. Дом, вероятно, с отделкой и мебелью, потому что он сдан в аренду. Как раз этот договор не внушает доверия, потому подписал его от лица владельца Белканов, как представитель продавца. Доверенность прилагалась, но подпись не Зворыкина, стоит какой-то неразборчивый крючок, так что хоть сейчас можно вселяться». «Все равно этот дом не наш», – покачала головой Лена. «А у вас есть документы, подтверждающие ваше утверждение? возразил Валерий Иванович. «Пусть это будет небольшая компенсация за то, что случилось с Николаем. У следствия пока одна версия, но подозреваемого нет, потому что с момента выхода из тюрьмы Зварыкин находился под наблюдением, в том числе моим. Телефонные переговоры прослушивались. «Мои в том числе», – догадалась Лена. Значит, все, о чем я беседовала с майоровой Топтуновой, кто-то слышал. Но вы же не поручали им совершить что-нибудь противоречащее закону?» Алена помотала головой и вдруг представила, как выглядела эта ее реакция. Как у школьницы, которая пытается оправдаться за поступок, которого не совершала. Закрыли тему. Тоном нетерпящим возражений приказал адвокат. «Давайте-ка вместе решим, что нам делать с уважаемым господином депутатом который, как мне кажется, увяз в этом деле. Депутаты решили позвать сюда, в квартиру, недавно приобретенную Валерием Ивановичем, выслушать его, а потом уж решить, что делать дальше. Адвокат нисколько не сомневался в том, что у Пышкина рыльца в пушку, иначе он обратился бы в правоохранительные органы, а не искал встречи с ним. Странно, конечно, что он попросил помощи у старого друга, который сам недавно находился в следственном изоляторе, и для освобождения которого он ровным счетом ничего не сделал. Но Пышкин не звонил. Они напряженно ждали, и когда раздался звонок мобильного Лены, все вздрогнули. Но это оказался Рейнгольд, который начал рассказывать о том, что в Институте русского психоанализа состоялось общее собрание на котором решалось, как жить дальше. Предприятие принадлежало Кадилову, а наследников у Максима Максимовича, насколько было известно Дмитрию Натановичу, не было. На собрании решили работать, как и прежде. Рингульду предложили исполнять обязанности директора, но он отказался, сказав, что у него много времени отнимает кафедра в университете и вообще, то, чем они здесь занимаются, не психоанализ, а профанация. А если случаются какие-то положительные результаты, то это заслуга не метода, а квалификации специалистов. И тут же предложил на должность директора Зворыкину. Все согласились единогласно. Алена, услышав это, растерялась. Поблагодарила, конечно, и спорить не стала. Разговор продолжался, когда зазвонил телефон Николая. Пышкин сообщил о своей готовности подъехать куда-нибудь в тихое место, где нет посторонних. Заранее предупредил, что в ресторанах или кафе он встречаться не будет. Но этого никто не предлагал. А когда ему назвали адрес, попросил, чтобы кто-нибудь встретил его во дворе. А лучше, конечно, чтобы это была Лена. И тут же отключил телефон. Валерий Иванович сказал, что он спустится пораньше, чтобы проверить, все ли безопасно. Потом, подойдя к окну, он выглянул во двор и позвал Асю. Показал на какой-то автомобиль и спросил подругу, видела ли она эту машину раньше. Та ответила, что девятка стоит здесь уже пару дней, но такое ощущение, будто эта машина встречалась ей и в городе. Валерий Иванович вышел из квартиры. Все с интересом наблюдали, как он подошел к девятке и заглянул в салон. После чего поднял голову, посмотрел на окно и развел руки в стороны, что очевидно означало «машина пуста». Потом он подошел к нескольким другим стоящим во дворе машинам, прогулялся вдоль ряда стриженных кустов и скрылся из виду. Подождав несколько минут, начала собираться из Варыкина. «Я с тобой спущусь», — предложил Коля. «Не убежит же Пышкин, когда меня увидит». Лена при поддержке Аси стала возражать, ведь Пышкин просил, чтобы его встречала именно Лена. Но Николай пообещал постоять в подъезде, никуда не выходя, Зато, если потребуется помощь, он успеет выскочить. В результате из квартиры вышли втроем. Заворыкина стояла возле крыльца, а Коля с подругой Валерия Ивановича в нескольких метрах за закрытой дверью. «Как в детстве», — шепнул Николай Асе, «словно в прятки играем или в войнушку». Ася молчала и прислушивалась, а Зворыкин продолжал. «Что за шпионские игры? Нам ничего не угрожает. Была бы опасность. «Разве я отпустил бы Лену одну?» «Приедет Володька, она встретит его. Какая тут опасность?» «Не убийца же он!» «И потом, зачем ему Лену?» С! остановила его девушка. Через закрытую дверь было слышно, как во двор медленно въехала машина. Потом прозвучал голос Лены. «Володя, я здесь!» «Ну все!» — уже громко произнес Варыкин. «Ничего страшного!» Он открыл дверь и тоже вышел на крыльцо. увидев выезжающую со двора машину такси. Лена шла навстречу Пышкину, который, заметив Николая, остановился. А к нему уже подъезжал еще один автомобиль. Что-то крикнул Валерий Иванович, стоящий возле той самой старенькой девятки. Адвокат махнул рукой и побежал в сторону подъезда. Из подъехавшей машины выскочили два парня, оба вскинули руки. Пышкин понял, что сейчас произойдет и втянул голову в плечи. Зварыкин рванул в жене, и сразу загремели выстрелы. Один из парней упал лицом вниз, второй остался стоять, но выронил пистолет и обернулся. Следующая пуля попала ему в голову. Лена обернулась и увидела Ленчика, который быстро приближался к автомобилю, выставив вытянутую руку и стреляя на ходу. Откуда он взялся? Ведь только что все пространство перед домом было пустым. Очевидно, друг Риты прятался за кустиками. Скорее всего, лежал там среди одуванчиков и клевера. Он выстрелил еще раз, теперь уже в того, кто оставался за рулем. Потом сбросил отстреленный магазин и вставил новую обойму. Причем сделал это за считанные мгновения, не отводя взгляда от автомобиля, к которому подошел уже совсем вплотную. Подбежал Валерий Иванович. Он покосился на Ленчика, но обратился к Лене. «У вас все нормально?» Зварыкина пожала плечами. «Зачем спрашивать, если незнакомцы не успели сделать ни одного выстрела?» Адвокат шагнул к пленчику и протянул руку. «Дайте сюда оружие. Вы уже помогли, спасибо». Парень молча отдал пистолет и улыбнулся. И посмотрел на Лену. «Это им, за Риту», сказал он. После чего развел руки в стороны, как будто хотел извиниться. Как ни странно, Первой полицию вызвала Ася.